Глава 6. Мой телефон ожил и оповестил о входящем сообщении на почту. заставляя влечься от насущных мыслей. Оля прислала техническое задание к будущему проекту порноплакатов. Я открыла письмо с недвусмысленным логотипом компании и увидела. Нет, не резиновый фалос, как вы могли подумать. Вполне приличная фотография будущего продукта, похожая на то, что нам показывал Эрнест Сергеевич на презентации ночью. Небольшая инструкция к использованию плаката и пожелания клиента по ходу пиар-компании. Хм. Работа предстоит тяжелая. Такие продукты сложно рекламировать. Хорошо, что нет ограничений по маркетингу в соцсетях, иначе мне пришлось бы переделывать еще одну работу. Я и так полночи исправляла Саларис, чтобы сегодня показать Эрнесту Сергеевичу. Если этот грёбаный дракон снова свернет проект, то... Всё, Мия, успокойся. Не становись истеричной бабой во время ПМС. Пары быстро закончились. Я получила два автомата благодаря списанным домашкам у Геры и поехала в офис. Я уже говорила, что сегодня не мой день. Продолжаем спектакль под названием «Мия, лох» или как раздраконить босса в разгар рабочего дня. «Я что просил сделать?» — выкрикнул босс, когда я показала переделанный проект по Соларису. Снова злой, как разъярённый дракон во время. Ладно, эта шутка уже не актуальна, учитывая, что меня готовы сожрать с потрохами одним лишь взглядом. Странно, что не зелено жёлто, иначе кличка дракона была бы более актуальна. Я учла все замечания и переделала все, что вы сказали. Нашла компанию, отвечающую за изготовление и монтаж баннеров, договорилась о дате даже, подобрала прекрасную картинку и отдала на техническое задание дизайнерам. Я еще не утвердил проект, а ты самовольно напрягала моих работников. Вообще-то наших работников. Я уже не стажер, а полноценный сотрудник, хоть и на полставки. Только почему он забыл об этом? Или я похожа на девочку на побегушках, которая будет исправлять проект раз за разом, пока дракон не будет полностью удовлетворен? Но здесь нет ни единой ошибки. Я нашел уже две. Что? Каким образом он нашел две ошибки в моем идеальном проекте? Это третья или четвертая переделка, и снова ошибки? Какого черта? Как у него получалось вывести меня из себя за две минуты и обнулить? Почти бессонную ночь. Превратить мой труд в крах. Уничтожить самооценку. Так, какие аппетиты еще подойдут? Например? Я пошла стол и нагнулась над ним, рассматривая баннер. Аромат дорогого мужского одеколона тут же проник в легкие, приятный, кстати. Но мне нужно сосредоточиться на проекте. Сроки изготовления и места для монтажа. Кому нужны баннеры в спальных районах у черта на куличках? Тем более через полгода. Там живет много людей. Это наша целевая аудитория? Или нищеброды с низкой социальной ответственностью? Там живу я. Меня тоже назовете человеком с низкой социальной ответственностью? Кстати, что это за фирма по монтажу? Мега Монткул. Само название наводит на сомнение. Она вообще существует или это очередной развод в интернете? У них адекватные цены и хорошие отзывы. У нас есть список проверенных монтажников, с которыми мы сотрудничаем многие годы. Только вы его мне не предоставили и сказали в начале работы «Ищи сама, мне плевать, где хоть из воздуха бери». Он думал, что я могла из воздуха взять название или набрать в поиске топ отвратительных монтажных компаний и полиграфии. Официально заявляю, Эрнест Сергеевич, вы меня бесите. Оставалось надеяться, что я не сказала это вслух, как в прошлый раз. Ночью это вышло мне боком. Язык мой, враг мой. А иногда лучший друг, но это в прошлом. Ты у Альбина научилась расстегивать передо мной блузки? Строгий тон вытащил меня из умственных метаний. А? Что? Я даже не заметила, что нагнулась слишком низко, и мой бюст почти доставал до его плеча. Я обратила на это внимание, когда босс слегка отодвинулся, коснувшись плечом моей груди и строго произнес «Застегни блузку, будь любезна». О боже, и правда пуговица расстегнута, точнее не так. Ее вовсе нет. Я резко прикрыла пальцами глубокий вырез, открывающий обзор на мою грудь. Она не сильно большая, но и не маленькая. Чистая двойка с половиной, золотая середина, как говорили мне на съемках. Почему я вспоминала о прошлой работе все чаще и чаще? Может, после звонка режиссера? Или из-за неловкости ситуации? Ой-ой-ой, мой босс смотрел на меня как на развратницу, да еще и с Альбиной сравнил. А это уже оскорбление? Завтра покажешь готовый проект по Соларису и наработки на новый проект. Завтра? Сразу два проекта? Боже, когда я все успею? «Что? Снова получила нагоней негодница?» — выкрикнула Альбина из своего угла, когда я совершенно устала плюхнулась на свое место неподалеку от Оли. Ох, это чувство дежавю вновь не отпускало меня. Хотя должна была привыкнуть, уже которую неделю подряд так плюхалась. «Работать!» — рявкнула Оля на Альбину и повернулась ко мне. Я бы дала тебе отгул, но два дня подряд это перепорт, так что... Мне легче работается в офисе. Натянуто улыбнулась и принялась за изучение информации. Как бы странно это ни звучало, но я не соврала. Мне действительно легче работается здесь, нежели дома, в напряженной атмосфере. И вновь я сидела допоздна. Эрнест Сергеевич в идеально отглаженном костюме... И с покерфейсом покинул офис, кинув на меня холодный взгляд, от которого пробежали мурашки. Казался странным и ужасно пугал. Как будто в этот момент он был героем романов Кинга. Почему Оля так рано ушла и оставила меня один на один с монстром? Ах да, я не одна, неподалеку охранник дяди Вани, который задержался из-за меня на работе. Слышь, мелкая... Я заставлю тебя самой охранять здание. Жена скоро скалкой бить начнет, — поотечески сказал полноватый мужчина. — Простите, меня шеф загонял. А сейчас зачетные недели, и... Не переживай, я ж тоже молодой был, знаю эти ваши загоны. Беги домой, поздно уже. Говорила, что сегодня не мой день. Я побежала домой, радуясь, что доделала саларис, Выпросив у Оли список партнеров по баннерам, я набросила компанию на новый проект и с легкой улыбкой на лице пошла домой, и дверь в квартиру оказалась открыта.